Эпилог. В добрый путь, леди Винтергардена, напутствовал меня Джеррими Роксфорд. Удачи вам, и не забудьте пригласить на свадьбу, отозвалась я. Мы на вашу тоже приедем. Расплылся в улыбке собеседник, и я вдруг увидела за его спиной Энни, которая робко помахав мне рукой, скрылась в доме. Подойди и поговорить на чистоту девушка так и не решилась, но судя по тому, что она осталась горничной, вознаграждение короля Эльхорна за слежку за мной было не таким уж щедрым. Или он ей его ещё не выплатил. "Идём?" приблизился ко мне Доминик. Я протянула ему руку и решительно кивнула. Пора бы сделать шаг вперёд к своим планам, в которые входило нечто поистине грандиозное. Я решила, что в Эльхорне должна открыться первая в мире академия, в которую принимали бы природных магов. Для того, чтобы обучение проходило успешно, их напарниками должны были становиться академические маги. Я не могла допустить, чтобы кто-то ещё пострадал от неумения владеть своим даром, как это произошло с Чэрольдиной. Пусть даже сейчас в поместье Милтонов во избежание нового открытия источника природных магов не пускали, такие секретные места силы могли обнаруживаться и в других частях страны. Но сначала нас ждала свадьба. По правде говоря, на этом настояла матушка, а девочки её поддержали. Настоящий обряд в храме с нарядным платьем Я выбрала кремовое вместо белого и прочими атрибутами свадебной церемонии. Получилось ещё лучше, чем в мечтах. И пусть у меня не было длинного шлейфа, а гостей собралось не так уж много. Главное, меня окружали мои близкие и самый лучший мужчина мой супруг. Наклоняясь, чтобы поцеловать меня, он шепнул: "Третья и последняя свадьба Эрмины Моргенштерн". Мина Лоуренс, леди Винтергарден, королева моего сердца. Ты мне ещё брачную ночь задолжал, так же тихо, чтобы слышал только муж, отозвалась я. Храм Единого, в отличие от храма Предвечных, имел выходящие в сад широко распахнутые окна, и прямо сейчас за ними благоухали и раскрывались цветы, чьё время рассвета уже миновало. С этим я ничего не могла поделать. Так природа отзывалась на моё счастье, наше счастье. Ура! Хором закричали Алана и Кейти, бросаясь к нам, когда мы развернулись к гостям. Короля Эльхорна на бракосочетании не было. Он нанёс нам визит позже. По правде говоря, я немного опасалась этой встречи. Но сегодня правитель снова разыгрывал из себя рубаху парня, и лишь плутоватые огоньки в его внимательных глазах говорили о том, что он далеко не так прост, как пытается казаться. «Вы не хотели, чтобы я покидала поместье, потому что знали, что там источник?» — спросила я. «Ожидали, что моя сила еще возрастет, и потому поженили нас?» «Ну а почему нет?» «Могущественный природный маг Элхорну не помешает». ценный ресурс, хмыкнул его величество. Имейте в виду, отправить меня на войну, у вас не выйдет, категорически заявила я. Природа этого не потерпит, и я тоже. Помилуйте, какая война? Мне гораздо больше нравится договариваться и торговаться, чем обнажать оружие. Но с вами, Эльхорн, тоже стал сильнее. К тому же, вы решили основать в стране новую академию. А что насчёт вашего второго условия, которое вы тогда не успели назвать? Второе и главное условие сделать Доменико счастливым. Подмигнул мне король. Конец книги. Читала Алиса Позняк.